Сильвия Кэт протянула руку: "Дайте посмотреть". Реклис, поколебавшись, поднёс листок к её лицу. "Это он написал", сдавленным голосом проговорила Сильвия. "Он и машинка его". "Возможно", сказал Реклис, "но не он отправил". "Даже если письмо опущено вечером в среду, этого не мог сделать он, так как был к тому времени мёртв". Но она закричала: "Это он печатал!" Говорю вам, я его работу знаю, печатал он. А ведь у него нет рук. И зашлась в приступе истерического хохота. Хохот, громким эхом отдался на мысу, спугнул стаю чаек, они вдруг сорвались с берегового обрыва и закружились белым вихрем тревожно крича. Реклис равнодушно смотрел на выгнутое тело и разинутый рот Сильвии, не делая ни малейшей попытки как-то её успокоить, привести в чувство. В стеклянных дверях вдруг появился Биг Би Сеттон. Мелевая серая повязка подчёркивала бледность его лица. Чёрт, в чём дело? Рэтч изсмотрел на него без всякого выражения и ответил своим ровным, тусклым голосом. Мы получили письмо от вашего брата, мистера Сеттона. Правда же? Как чудесно. Утихомирить Сильвию Кэтч удалось далеко не сразу. Истерика была настоящая, без притворства. На дагглиша удивляла, почему она так расстроена. Из всех обитателей Монксмира, серьёз потрясена и подавлена смертью Мориса Сеттена была одна мисс Кэтч. Её нервный срыв не вызывал подозрений. Она и выглядела и держалась так, как будто едва-едва владела собой, и вот сорвалась. Напотом опиатом силой взяла себя в руки, наконец оправилась настолько, что можно было вести её домой. Сопровождал её Кортни. которого совершенно покорило её осунувшееся лицо и страдальческие глаза. Он покатил её инвалидное кресло вниз по каменимому проулку, трепетно, как молодая мать, являющая врождённому миру своё хрупкое новорождённое чадо. Дагллиш вздохнул с облегчением. Он убедился, что присутствие Сильвии Кэтч ему в тягость и стоило всего его чувства, понимая, что это не хорошо с его стороны и ничем не оправдано. Анатолько его физический. Для соседей Сильвия была средством удовлетворить свой инстинкт сострадания без особой затрат, и зная при этом, что им вернётся старостью. Её, как нередко бывает с убогими в обществе, одновременно и баловали, и эксплуатировали. А вот интересно, что Ната обо всех них думает. Долг лишь карел себя, что не испытывает к ней должной жалости. Но он не мог без неприятного ощущения наблюдать, как она ловко пользуется своей немощью. Хотя это же её единственное оружие. И презирая молодого сержанта за наивность и мягкосердечие, а себя за беспечность, Даглэш отправился в Пентланс обедать. Обратно он шёл по грунтовке. Так было больше и менее живописно, но Даглэш очень не любил возвращаться по своим же следам. Путь лежал мимо жилища Жарстина Брайса. И когда он поравнялся с его домом, на втором этаже открылось окно, хозяин высунул голову на длинной шее и позвал: "Мило Адам, зайдите ко мне. Я вас специально подкарауливаю. Знаю, вы тут собираете сведения для этого вашего скучного приятеля, инспектора. Ну добро да с вами. Поставьте ваше орудие устрашения за дверью и зайдите, налейте себе по вкусу". Я всего минуту спучились. Даглэш, поколебавшись, толкнул дверь и вошёл. Маленькая неприбранная гостинная Брайса служила своего рода хранилищем для всяких пустяков, которые мне нашлось место в лондонской квартире. Решив не пить без хозяина, Дагллиш крикнул наверх. Он вовсе не мой скучный приятель, а очень толковый полицейский офицер. Несомненно, несомненно, голос Брайса звучал приглушённо. Он, по-видимому, как раз натягивал через голову какую-то одежду. Какой толк в том, мне надо глядеть в оба? Не то он ссатает меня моментально. Полтора месяца назад меня задержали за превышение скорости на шоссе А13. Инспектор, с которым пришлось объясняться, этокий ражий детина с озором василиска, держался крайне нелюбезно. Я написал жалобу начальнику полиции. И, разумеется, это был роковой шаг с моей стороны. Теперь это я понимаю. Они мне спуску не дадут, будут сводить счёты. Моя фамилия, значит, у них в специальном чёрном списочке, можно не сомневаться. Он успел спуститься в больничницу и Даглэш, к своему удивлению, увидел, что он действительно взволнован. Пробормотав слова утешения, Даглэш принял от него рюмку хереса, убраяся напитки всегда были высшего качества, и уселся в прелестное викторианское кресло с высокой спинкой, и дам мне преображение в хозяйстве.